Глава 18. Окольный путь. А теперь второй этап. Внушение. В результате моего безумного маневра мы выиграли пару секунд, которых хватило, чтобы замедлиться и мазнуть лучом подчинения по десантной палубе корабля. Если во флагмане придерживались той же организации пространства, что и в нашем истребителе, то именно там и должны сидеть псы. Вот только я ничего не чувствую. Как понять, удалось ли мне кого-то подчинить или все было зря? Статус. Я быстро просматривал всю доступную информацию в надежде найти хоть что-то. Но все было тщетно. Разве что можно проверить не только себя самого, но и то, что на мне надето. Браслет Маури. Слот привязки. Занят. Браслет Маури. Слот привязки. Занят. Браслет Маури. «Слот привязки свободен. Закреплено десять сикиборгов». «Я смог. Все было не зря. Я подчинил себе целый десяток псов. И теперь надо только выжить, убраться отсюда и попробовать разобраться, как отследить их сигнал». «Мак, это было, конечно, круто», — севшим голосом проговорил Карл. «Но нам пора валить». Он указал на один из боковых экранов, и я увидел, как флагман Алвов окутался знакомой белесой защитой, прикрываясь от новых возможных атак, и заодно выпустив целое сонми псов. Кстати, среди них, наверное, и мой десяток тоже есть. Превозмогая головокружение и совершенно не кстати взявшуюся тошноту, я развернул корабль на 180 градусов и по подсвеченным айлой точкам ушел прямо сквозь строй истребителей. Словно комета с хвостом из псов. Те, что были на флагмане, как оказалось, летают немедленнее истребителей. Я вырвался из боевого порядка аллов, и те просто-напросто ничего не успели сделать. Все усилия ушли на маневры уклонения. Нам в этом плане было проще, и я даже попробовал достать одного из особо резвых противников, но приемник энергии вместе с нашими носовыми пушками просто вырубился. «Похоже, мой экспромт с Боном не прошел бесследно, и теперь из боевого корабля мы превратились в обычный, пусть и очень быстрый, космолет». «Надо уходить!» — воскликнула Айла, как будто кто-то против. «Сейчас это пока еще реально». Я слегка повернулся в ее сторону и едва заметно кивнул, но она заметила. Заметила и вовремя среагировала, подсветив мне путь, что позволил уклониться и от пары очередных выстрелов, и от бурного потока псов. Те летели, перекручиваясь тугим канатом, и вдруг разбились по двум направлениям. Один поток рванул следом за нами, второй неожиданно полетел в противоположную сторону. «Второй корабль!» – Карл отметил точку сброшенным брошенным истребителем «Алвов». Похоже, гнарфы смогли к нему пробиться, и теперь червелицы опасаются, что они повторят наш маневр. «Вряд ли у них есть колонель на борту», — еле слышно пробормотала Айла, продолжая подсвечивать мне путь в безопасный сектор, где мы наконец-то сможем совершить прыжок. «Вряд ли у них есть такой же навигатор». Я также не очень громко отвесил ответный комплимент. «И действительно». Айла провернула настоящее чудо, проложив нам маршрут подальше от флота Алвов. Вот наши преследователи стали отставать, и напряжение, висящее в рубке, пошло на спад. «И как тебе наш пилот?» Карл даже встал с места, обращаясь к своей напарнице. «На пике делал 21 одну точку в секунду», — девушка оценила мои успехи. «При некоторой удаче смог бы совершить посадку на тот же Гнарф». Я после такого чуть не расплылся в улыбке. 21 точка в секунду — это 63 за время полога тишины. Вот, значит, какая оборона у главной планеты Белобрысах. Гораздо серьезнее, чем все, что я видел до этого. Но до той же Соул сотни точек еще не дотягивает. Впрочем, я к гнарфам пока не собираюсь. «Айла, готовимся к прыжку», — скомандовал я, решив, что, несмотря на отрыв от Алвов, «Безопаснее будет полностью покинуть этот сектор». «Координаты», — уточнила подруга лорда-контрабандиста, «а в данный миг мой второй пилот». «Соул». «Я решил, что чем раньше мы решим вопрос с принцессой, тем лучше. А еще она, думаю, поможет мне запеленговать моих псов, что вообще может приблизить конец всей этой истории». «Капитан, подождите». Айла уже была готова к прыжку, когда Карл нас остановил. «На всякий случай хочу уточнить. У вас же есть канал связи с принцессой, чтобы нас не сбили и довели до нужного места. А то наша невидимость против полной системы защиты Вели точно не справится». «Ну, я могу собрать передатчик», – начал я, уже понимая, что что-то упускаю из виду. Если вы ее уже вызывали один раз, то старая чистота теперь точно закрыта. А вы же знаете запасную? Нет. Я покачал головой, но потом с надеждой посмотрел на помощников старого Бена. А вы? Вы же контрабандисты. Может быть, есть какие-то связи, вели, которые помогут нам пробраться незаметно? Если нужны деньги, я знаю, где их взять. Деньгами на соул сложно кого-то удивить. Карл виновато опустил взгляд. И Бен никому не доверял свои контакты в столице. Так что нет, этим путем нам не пройти. Чисто теоретически, я решил немного подумать вслух, можно обратиться к Лане, думаю, за сведения о балвах она нам не откажет в помощи. Да и вообще зачистка предателей – это ее идея. Вот только как же мне не хочется оставаться ей должным. «Но если другого пути на Соул нет, наверное, придется звонить». «Есть, есть другой путь», — подала голос Света. «Что?» Я даже развернулся, с силой крутанув под собой сиденье. «Завтра молния Эфероса, эта команда по Тоталу», — Света от смущения даже икнула, — проводит отбор на Соул. «Если сегодня мы покажем хороший результат на предварительных этапах, один из них как раз проводит на Земле» то и нас туда возьмут. А вы этот результат точно покажете, после того, что я только что видела. Гражданский перелет можно устроить и без этих сложностей. Я прикинул, что сесть на корабль и долететь до Сол на самом деле не так и сложно. И чего я устроил из этого такую проблему? «Подождите, капитан». Карл остановил меня. С общей территории попасть на земли Императора не проще, чем устроить вечерний променад на флагмане Алвов. А молнии считаются подшефной командой Сапора, и те выделяют им для отборочных соревнований поле рядом с Золотым замком. «Мы как-то были там с Беном», — Айла пояснила мысль своего напарника. «Если окажемся на месте, я проведу нас дальше, так что отбор на самом деле хорошая мысль, и по времени мы как раз успеваем». «Главное, не провалитесь!» «И чего это она на меня так смотрит?» «Вы что, забыли, кто вас только что живыми вытащил из такой заварухи, а мои 21 точка в секунду?» «Минимальные требования для отбора такого уровня — 20». Айла продолжала говорить так же размеренно и спокойно. «Расслабишься, и мы вылетим. Может, все-таки привлечем дочку колонеля?» «К ней мы всегда успеем обратиться». Я быстро прикинул планы на ближайшее будущее. А пока точка назначения Земля. Есть. Айла подтвердила получение приказа, отправила мне координаты прыжка, и я почти их подтвердил, когда неожиданно все вокруг пропало, и я оказался в полной темноте.